Глава 52. Убежище. Поднявшись на второй этаж, я секунду помедлила и направилась всё же не в спальню, а в своё убежище. Так я называла то место, где мы когда-то лежали с Даниэлем на кровати, занимаясь сказкотерапией. Я была сейчас морально не готова увидеть своих барсиков. Хотелось немного подумать обо всём и услышать совет от самого мудрого из всех моих друзей — эльфа. А насчёт Тея я не волновалась. Была уверена, что он сейчас погрузился — в долгие раздумья. И даже если решит выбраться из камеры, у него на это уйдёт какое-то время. Так что в любом случае успею вернуться в спальню до его прихода. Дан без тени удивления на лице последовал за мной в комнату и закрыл дверь на засов, как и в прошлый раз. Я с интересом оглянулась по сторонам. Кровать, диван, шкаф и остальная мебель были заменены на новые, персиковые тона разбавились золотистым шиком и обстановка в целом стала ещё уютнее. Наверное, Майка и другие мои рабы просекли, что эту комнату я хочу оставить за собой, и украсили её с особым обожанием к моей персоне. От такой заботы на душе потеплело. Даниэль застыл, ожидая дальнейших указаний. «Сядь на диван, пожалуйста». Попросила я его, и он подчинился. «Что мне делать, Дан?» — тяжело вздохнула я. «Как рассказать обо всём близнецам? Они же с вампиром настоящую бой не устроят. Не успокоятся, пока не прибьют друг друга». Или просто помалкивать о том, кто они, а рассказать попозже? «Если ты их уважаешь, надо сказать правду», — твёрдо ответил Даниэль. «Пусть услышит её от тебя, а не от вампира». «Ты прав», — согласилась я. «А насчёт Тея выпустишь его через час, ладно? Если он захочет быть со мной, найдёт меня в спальне. Если нет, отвези его в клинику к Лорану. Хорошо?» — попросила я, и Дан кивнул. «Может, зря я его заперла?» Эльф фыркнул. Он же сам заявил, что решётки его не удержат. Пусть докажет, что он мужик, а не пустозвон. Хоть как-то проявит себя. Это он должен тебя добиваться, а не наоборот. Все его слова о том, что он не хочет тебя терять, и что ты центр его вселенной, это как пыльца на ветру, не имеют веса. Важны только действия, поступки. Точно, снова вздохнула я. Знаешь, когда ты сказала ему, я буду счастлива, если ты станешь моим, я на его месте не дал бы тебе договорить. «Взял бы тебя прямо там, в той камере, а он медлит, сомневается. Ты шла к выходу, признаваясь ему в том, что считаешь его красивым и желанным, что тебя к нему тянет, а он даже не шелохнулся вместо того, чтобы кинуться к тебе или хотя бы просто поднять свой зад от лежанки. Чего он ждал? Особого приглашения? Так что ты всё правильно сделала. Пускай посидит, подумает, расставит всех своих пчёл в голове по местам. Уже расставил». Дверь в комнату распахнулась от сильного удара, и внутрь валился испачканный в крови вампир. Мне резко поплохело, Адан быстро вскочил, встав между мной и Теем. «Ты убил близнецов?» Моё сердце как бешеное колотилось в груди от страха за барсиков. Да и за Дана тоже. Я понимала, что один эльф вряд ли справится с этим терминатором. «Нет, но очень хотелось. Я их просто вырубил. Нежно, ласково, аккуратно. Как и Энди. Скоро придут в себя, не волнуйся». Эта троица испугалась, увидев меня в твоей спальне. Накинулись дружно, наверное, от страха. Или кровь на мне заметили и что-то там себе напридумывали, не знаю. Спросишь сама, когда очнутся». Он ладонью стёр алые разводы со щеки. «Простите за мой внешний вид, госпожа». Порезался, когда брился. «Всё извеешь», — выдохнула я с облегчением, поверив Тею, что близнецы и Энди в порядке. «А как иначе?» — повёл он плечом, подходя ко мне всё ближе. как грациозный хищник, наметивший желанную жертву. Даниэль неожиданно отступил в сторону, позволив этому маньяку с пылающими очами приблизиться ко мне вплотную. «Со мной происходит такое, что не привидится даже в дурдоме, и во всем этом океане абсурда только два якоря удерживают меня от безумия. Это ирония и моя избранная, подаренная мне небесами». «Значит, ты принял решение?» В ожидании четкого ответа я затаила дыхание. «Я прошу тебя принять меня как твоего избранного». Он неожиданно опустился передо мной на колени, положив руки на мои бёдра и прожигая взглядом. «Клянусь, что не стану мстить твоим анхарцам и буду сдерживать свой гнев». «Ты злишься не на них, а на себя», — внезапно заявил Даниэль. «Барсы всего лишь выполняли свой воинский долг. Делали то, что должны были, сражаясь на войне. Но это ты отвечал за своих людей». Это ты был у руля, командовал ими. Это твоя вина, что твой корабль был подбит. Ты не сделал нужный манёвр, недооценил противника. Это чувство вины разъедает тебя изнутри, застилает разум и вынуждает стремиться к саморазрушению». Слова эльфа попали в точку. Опустив голову, Тей стиснул зубы и кивнул. «Сегодня ты едва не потерял свою избранную», — продолжил Даниэль. «Сам знаешь, она не дала бы тебе умереть». просто разорвала бы вашу связь и отпустила через год на все четыре стороны. Но я рад, что ты осознал, кто является центром твоей вселенной. Оставь прошлое в прошлом и пиши свою жизнь с чистого листа. А для начала принеси Полине магическую клятву о том, что ты не станешь ни словом, ни делом вредить Самуэлю и Тимию Вега, и в любой ситуации будешь защищать их, как собственных братьев». «А моего слова что, недостаточно?» — нахмурился Сатей. «Какого слова?» — вскинул идеальную бровь Даниэль. — Такого же, как на рынке? Вампир испепелил его взглядом, но крыть было нечем. Эльф молча протянул ему нож, и вампир взял его, поигрывая желваками на скулах. Только сделать надрез так и не успел. Из двух окон со звоном вылетели стёкла, и в комнату запрыгнули несколько человек, одетых во всё чёрное, как натуральные ниндзя, но с жутковатыми металлическими масками на лицах. Я оцепенила от шока, А мои защитники бросились на врагов, но из кинутых под ноги Дану и Тею камней вырвались большие пучки мутно-желтой энергии, которые отбросили вампира и эльфа к стене с такой силой, что на обоях остались вмятины. Один из нападающих бесцеремонно забросил меня к себе на плечо, как пушинку, и ринулся к окну.